Глава 12. Марина привела Настю в грязное помещение, заставленное картонными коробками. Когда-то оно было квартирой, но сейчас больше напоминало заброшенный склад. Черные стены, жуткая вонь от помойного ведра, тусклая лампочка под потолком. Настя даже толком не смогла разглядеть человека, который открыл им дверь. Их провели в комнату, которая выглядела еще хуже прихожей, и пока девушки с затравленным видом озирались по сторонам, На встречу вышел рослый молодой человек в черной кожаной куртке. Выглядел незнакомец лет на 30. Его темные волосы были зачесаны назад, мощный квадратный подбородок покрывала густая щетина. Парень недобрым взглядом уставился на девушек. Настя порядком струхнула, но Маринка решила играть свою роль до последнего. "Шеф, здорово", хрипло поздоровалась Марина. "Как делишки?" "Вы кто такие?" нахмурился парень. Да мы так за товаром решили вот героичем разжиться за счет профсоюзов. Настя с удивлением посмотрела на Марину. Где она успела нахвататься таких словечек? "Откуда адрес знаешь?" осведомился парень. "Птичка на хвосте принесла. Да ты шеф расслабся, я тут постоянная клиентка". Его глаза недоверчиво сузились. "Что-то я раньше тебя тут не видел. Я всегда своего приятеля сюда присылала, только теперь он на нарах парится, приходится самой за товаром ходить". Настя пораженно уставилась на Марину и начала жевать жвачку быстрее. Ладно, постоянная клиентка. Сколько брать будешь? спросил парень. Э, -э, -э, -э" задумалась Марина. Килограмма полтора? Настя подавилась жвачкой и закашлялась. Ну-ну, улыбнулся парень. А деньги у тебя есть? Конечно. «Расценки знаешь? А то покажи наличные. Марина достала из кармана и показала ему пачку купюр, перетянутую яркой резинкой для волос. Неожиданно парень схватил ее за руку, резко завернул ей ее за спину и защёлкнул запястье Маринки браслет-наручников. «Полтора килограмма!» — выдохнул он. "Такого цирка я еще не видел". "Замели!", завопила Легастаева. "Наська, беги, э, то есть беги, женщина, которую я не знаю". Куда там? Настя попыталась сбежать, но склад в считанные секунды заполнился рослыми бойцами ОМОНа. Она и пикнуть не успела, как ее прижали лицом к стене и тоже завернули руки за спину. "Маринка, я тебя убью", пообещала Настя. Тем временем в склад втащили и Алексея, закованного в наручники. Вид у парня был очень обескураженный. В ресторане, слушая молодого фермера-свиновода, Светлана поневоле начала зевать, прикрывая рот рукой и украдкой поглядывая на часы. Тем временем разводчик свиней, ничего не замечая, продолжал свой увлекательный рассказ. А когда начинаешь резать свинью, это ведь тоже очень непростое занятие. Мясо, как известно, тоже бывает разных сортов и разного качества. О, боже! — раздраженно прошептала Светлана: "Вот к примеру, взять тебя. Если бы ты была молочным поросенком, знаешь, какая часть твоего тела пользовалась бы большим спросом?" Светлана резко встала из-за стола. Больше она просто не могла его слушать. Все это, конечно, очень интересно, но мне нужно в туалет. Знаешь, припудрить носик и все такое, а когда я вернусь, то с удовольствием дослушаю все до конца". Кавалер кивнул и опрокинул в себя бокал вина. В там не задерживайся, предупредил он. Самое интересное я приберег напоследок. Я уже в предвкушении. Девушка быстро направилась в сторону туалета, жалея, что выход на улицу находится в противоположном конце зала.